Для более тщательного исследования побережья острова было решено вообще не двигаться по ночам и с вечера бросать якорь невдалеке от суши, пока позволяла погода. Итак, колонисты провели ночь близ мыса, стоя на якоре. С наступлением сумерек ветер стих, и тишина не нарушалась ни единым звуком. Пассажиры, за исключением моряка, быть может, провели ночь на борту Бонавентура с меньшими удобствами, чем в гранитном дворце, но все же им удалось поспать. На следующий день, 17 апреля, Пенкров на заре снялся с якоря и, идя левым галсом, при полном бакштаге, мог держаться очень близко к западному берегу. Колонистам был уже знаком этот великолепный лесистый берег, так как они прошли пешком по опушке леса. Но все же вид его вызвал общий восторг. Корабль шел близко к земле, уменьшив ход, так что можно было тщательно обозревать берег, стараясь не наскочить на плававшие кое-где деревья. Несколько раз бросали якорь, и Гидеон Спилит фотографировал это красивое побережье. Около полудня Бонавентур достиг устья ручья водопада. Дальше на правом берегу снова виднелись деревья, но они росли реже, а через три мили деревья попадались уже отдельными группами, возвышавшимися среди заметных отрогов гор, пустынный хребет которых тянулся до самого берега. Как отличались друг от друга южная и северная части этого берега? Южная была покрыта зеленым лесом, северная оказалась высохшей и пустынной. Она походила на железные берега, как называют такие места в некоторых странах, И ее изрытая поверхность как бы указывала, что кипящий базальт подвергся в ранние геологические эпохи внезапной кристаллизации. Глыбы его громоздились одна на другую, и вид их наверное устрашил бы колонистов, если бы судьба забросила их внача в ту часть острова. Находясь на вершине горы франклина, они не заметили, как мрачно выглядит этот берег, так как видели его со слишком большой высоты, Но с моря он казался очень страшным, и, вероятно, нигде в мире нельзя было увидеть ничего подобного. Бонавентур прошел вдоль этого берега примерно около полумили. На берегу громоздились камни всевозможных размеров, глыбы от 20 до 300 футов высотой, самых разнообразных форм, цилиндры, похожие на башни, призмы, напоминающие колокольни, пирамиды. словно обелиски, конусы, подобные заводским трубам. Страшные торосы в ледовитом океане, и те не имеют таких причудливых очертаний. Естественные мосты соединяли между собой скалы. Арки, расположенные как своды храма, терялись в высоте, недоступной взором. Кое-где виднелись ущелья с монументальными стенами, в других местах... Настоящий хаос стрелок, пирамидок, шпилей, каких не найдешь ни в одном готическом соборе. Природа, более капризная, чем фантазия, прихотливо украсила величественное побережье, тянувшееся на 8-9 миль. Сайрес Смит и его товарищи застыли от изумления при виде этого зрелища. Они хранили молчание, но зато не стеснялся Топ и оглашал воздух лаем, отражавшимся многократным эхом от базальтовой стены. Как заметил инженер, этот лай звучал не совсем обычно, как тогда, когда топ лаял у отверстия колодца в гранитном дворце. «Пристанем к берегу», — сказал он. Бонавентур подошел как можно ближе к прибрежным скалам. Быть может, поблизости находилась какая-нибудь пещера, которую следовало осмотреть. Но Сайрес Смит не увидел ничего. Ни одной пещеры, ни одной впадины, которая могла бы служить кому-нибудь приютом, так как подножие скал покрывалось морским прибоем. Топ скоро перестал лаять, и корабль отошел на прежнее расстояние, то есть на несколько кабельтовых от берега. В северо-западной части острова берег снова был песчаный и гладкий. Редкие деревья возвышались над болотистой низменностью, которую колонистам уже пришлось мельком видеть. Берег кишел мириадами птиц и в противоположность другому пустынному побережью казался очень оживленным. На следующий день Бонавентур бросил якорь возле заливчика на севере острова и встал у самого берега, где было очень глубоко. Ночь прошла спокойно, так как ветер, если можно так выразиться, угас с последними лучами солнца, и возобновился лишь при первых проблесках утренней зари. В этом месте легко было выйти на сушу, и признанные охотники колонии Герберт и Гидеон Спилет совершили утром двухчасовую прогулку по берегу и возвратились, неся с собой несколько связок уток и куликов. Топ превзошел самого себя, и благодаря своей живости и усердию не упустил ни одной птицы. В восемь часов утра судно снялось с якоря и быстро направилось вперед, поднимаясь к мысу Северной Челюсти. Ветер дул с кормы и все время свежел. «Я нисколько не буду удивлен, если с запада налетит буря», — сказал Пенкроф. «Вчера во время заката солнца горизонт был ярко-красный, а сейчас я вижу на небе кошачьи хвосты, которые не предвещают ничего хорошего». Кошачьими хвостами он называл пушистые облака, разбросанные в зените и никогда не спускающиеся ниже пяти тысяч футов над морем. Они походили на легкие кусочки ваты, их появление обычно предвещает ухудшение погоды. «Ну что же», — сказал Сайрес Смит, — «распустим, насколько возможно, наш парус и направимся в залив Акулы. Я думаю, что Банавентур будет там в безопасности». «Очень хорошо», — сказал Пенкроф. «К тому же северный берег представляет собой песчаные дюны, на которые смотреть неинтересно». «Я бы охотно провел не только ночь, но и весь завтрашний день в этой бухте. Ее стоит внимательно исследовать», — прибавил инженер. «Я думаю, что нам волей-неволей придется это сделать», — ответил Пенкроф. «Горизонт на западе становится угрожающим. Смотрите, как там черно». «Во всяком случае, ветер помогает нам дойти до мыса Челюстей», заметил журналист. «Очень помогает», сказал Пенкроф. «Но для того, чтобы войти в залив, придется лавировать, а я очень хотел бы быть засветлым в этих местах, которых совершенно не знаю. Если судить по тому, что мы видели на южном берегу залива Акулы, в тех местах должно быть много подводных скал», добавил Герберт. Пенкроф сказал Сайрес Смит. «Делайте, как найдете лучшим. Мы полагаемся на вас». «Будьте спокойны, мистер Сайрес. Я не стану рисковать без надобности», ответил моряк. «Лучше удар ножом в мою собственную утробу, чем удар скалой в утробу Бонавентура». Под утробой Пенкроф подразумевал подводную часть своего судна, которое он дорожил больше, чем своей шкурой. «Который час?» — спросил Пенкроф. «Десять часов», — ответил Гидоан Спилит. «А какое расстояние нам остается пройти до мыса, мистер Сайрес?» «Около пятнадцати миль». «Это два с половиной часа ходу», — сказал моряк. «И мы будем на траверсе мыса между двенадцатью и часом». «К несчастью, в это время начнется отлив, и вода отхлынет из бухты. «Боюсь, что туда трудно будет войти, борясь одновременно с морем и ветром. Тем более, что теперь полнолуние, а приливы и отливы в апреле очень сильны», — добавил Герберт. «В таком случае, Пенкроф, не можете ли вы стать на якорь у оконечности мыса?» «Стать на якорь у самой суши, ожидая бурю!» — вскричал моряк. «Об этом вы подумали, мистер Сайрес?» Это значило бы по доброй воле выброситься на берег. Так что же вы будете делать? Я постараюсь продержаться в море до начала прилива, то есть до семи часов вечера. И если еще будет светло, попробую войти в залив. В противном случае мы останемся в море всю ночь и войдем в залив завтра на рассвете. Повторяю, Пенкроф, мы полагаемся на вас, сказал инженер. «Эх, будь на этом берегу хоть один маяк», — сказал пенкров «Мореплавателям было бы куда легче». «Да, но на этот раз здесь не будет любезного инженера, который зажжет огонь, чтобы указать нам путь в гавань», — ответил Герберт. «Да, кстати, милый Сайрес», — сказал Гидеон Спилит. «Мы не поблагодарили вас, но, говорю откровенно...» «Без вашего огня мы бы никогда не добрались домой». «Без огня?» — повторил инженер, крайне удивленный словами журналиста. «Мы хотим сказать, мистер Сайрес», — вмешался Пенкроф, что в последние часы перед возвращением мы были в большом затруднении, и если бы вы не позаботились развести костер на плато Гранитного дворца в ночь на 20 октября, Панвентур прошел бы мимо острова. Да-да, это была счастливая мысль, ответил инженер. А теперь, если только Айртон не подумает об этом, некому будет оказать нам такую услугу. Да, некому, сказал Сайрес Смит. Но несколько минут спустя, оказавшись наедине с журналистом в носовой части корабля, Инженер наклонился к его уху и сказал, «Спилит, если на свете есть что-нибудь несомненное, так это то, что я не зажигал костра в ночь на 20 октября ни на плато Гранитного дворца, ни в какой-либо другой части острова».